Глава 22. В шахте. Полдня конного хода на восток, и вот они уперлись в глухую каменную кладку, огибающую по периметру территорию золотодобычи, вернее, бывшей золотодобычи. Предусмотрительный Теофиль заранее выслал письмо главному рудокопу, чтобы тот встретил важную гостью. И не зря. Чтобы отыскать вход, сливающийся со стеной, нужно было постараться и не один раз обойти вокруг, вглядываясь в матовую шершавую поверхность. «Здесь еще работают остатки старой магии», пояснил сухой немолодой мужчина низкого роста, кланяясь королеве. «Старший по золотодобыче в десятом поколении Тольф Хундвик», представился он. «В ваших больших городах ее давно нет». «А у нас случается иногда. Пройдемте сюда!» Он пошарил рукой вдоль стены. На мгновение трава под ногами из сочно-зеленой приняла утоптанный вид. Каменная стена потеряла четкость текстуры, чуть поплыла и разъехалась настолько, сколько требовалось, чтобы проехать небольшому экипажу. Королева обратила внимание, что ее спутники – тоже наблюдали во все глаза за происходящими чудесами. Видимо, подобное было и для них в диковину. Небольшая процессия командированных проследовала на территорию шахт. Ограждение защищало территорию с трех сторон. На каждом углу его возвышалось что-то вроде дозорных башен с находящимися в них вооруженными людьми. С четвертой стороны стеной служила огромная отвесная скала. Это форт с казармами. Здесь живут солдаты, охраняющие рудник. Хундвик показал на двухэтажное деревянное строение в центре. Это жилище друдокопов. Рудокопов, судя по количеству маленьких домиков, было несоизмеримо меньше, чем охраны. Те работники что находились на улице выглядели на удивление похожи между собой невысокие коренастые бородачи. только не говорите что вас тут работает семеро удивилась равена намекая на широко известную сказку а больше не требуется мы все опытные шахтеры по рождению семеро и есть а сама-то шахта где в нетерпении спросила королева а шахта под землей, Вход здесь. Рудокоп улыбнулся и подошел к деревянным воротам, казалось, вкопанным прямиком в скальную породу. Равина была разочарована. Она воображала, что золотой рудник будет выглядеть серьезнее, масштабнее, что ли. Может быть, сначала отобедаем, обедом, с дороги, а затем я проведу вам экскурсию. Вряд ли там нас ждёт что-то интересное скептически заметил лорд. «Земляные норы, куски, породы, грязь». Королева посмотрела на Палмара со всей строгостью. «А зря вы так считаете. Все рудники соединяются между собой под землей, цепью пещер, и представляют собой удивительный ансамбль подземных улочек, гротов, озер», — поучительно сообщил Хундвик. Он повел их в свой кабинет, где гостей ожидал скромно накрытый чайный столик. «Чем богаты?» – извиняющимся тоном сообщил он. «У нас в последнее время из-за печальных событий, повлёвших за собой строжайшую секретность, поставки продуктов очень редки и в ограниченном ассортименте. В основном чай, сахар и мука, да кое-что из старых припасов». На полках, пристроенных вдоль стен, лежали различные минералы, снабженные подписями. Равена услышала, как лорд у нее за спиной шепотом спрашивает капитана. А что у них за события, де Форт? Тот, как всегда, немногословный, пожал плечами. Вот, кстати, Тольф заметил интерес королевы к силожам. Можно сравнить обычное необработанное золото и наше местное, аурусбурское. Видите разницу? Наша блестит ярче, прочнее, но при этом легче. Он бросил одинаковые по объему кусочки необработанного металла на разные чаши простых весов, а у Русбургской действительно весело меньше. Воистину удивительный металл. Глаза его оживленно горели. Помимо прикладных свойств, он обладает способностью снимать с глаз, лечить геморроза, разные заболевания кровеносной системы, усиливать рост растений. Тольф, прервала поток информации королева. Когда в прошлый раз иссякли рудники, была ли здесь королева Равена Первая? Так точно. Есть запись в хрониках, что королевская чета прибыла сюда в скором времени. И чем они здесь интересовались, что делали? Честно сказать, я знаю только, что записано. «Я ж тогда еще и на свете-то не существовал. Хотя мы и считаемся долгожителями, но...» Он повернулся к двери и неожиданно зычно закричал. «Сапун, тащи деда!» Дверь в кабинет открылась, и двое мужичков втащили нечто коконообразное. Равена пригляделась. Странным предметом оказался небольшой старичок, замотанный с ног до головы в белоснежную седую бороду. «Раздупляйте, деда!» – скомандовал Хундвиг парням. Один из них, вероятно, Сапун, взялся за кончик седой бороды и стал аккуратно высвобождать старика, покручивая того вокруг своей оси. «Совсем древний стал, уже задупляется и все время спит», – пояснил Хундвиг королеве. «Так вот ты какая, белоснежка!» – мелькнула в голове у той «Дед!» — крикнул главный рудокоп старику в ухо. «Дед Белоснег, просыпайся!» Тот не реагировал, замерев с прикрытыми глазами. «Может быть, того помер дедушка?» — поинтересовался Палмер. «Да нет!» — отмахнулся Тольф и заорал. «Дед! Землетрясение! Обвал! Бежим!» Дед медленно открыл один глаз и шевельнул косматой бровью спит? Я не сплю!» — бодрым голосом сказал он. «Чего надобно?» «Дед, помнишь, королева приезжала?» «Так она до сих пор и не уехала!» — сказал дед, глядя на Равену и моргая седыми ресницами. «Это другая!» «А, один в один! Внучка, что ли?» «Дед, не отвлекайся!» — сказал Хундвик. «Куда ты ее водил, королеву ту?» «Я б сказал, но уж больно в горле пересохло!» Он снова прикрыл глаза и мерно задышал. Сапун шустро сбегал на кухню и вернулся с кувшином и глиняной кружкой. «Дед! Сидр!» — снова заорал Хундвиг деду в ухо. Дед опять открыл глаз, нашарил ему кружку с сидром и махом осушил напиток до дна. «Еще!» командовал он Сапуну. — Куда, куда водил? — Туда и водил, в шахты. — Дедуля, чуть поточнее, — вмешалась королева. Сапун налил еще сидра. — В заброшке, у озера она была. Ей там открылся Игдрасиль. — Игдрасиль, что это? Королева схватила белоснега за сухую руку. — Сходи, узнаешь, — сказал дед, зевая и потихоньку закручиваясь назад в свою седую бороду. «Задупляется», — с сожалением сообщил Хундвик. «А в заброшку никак нельзя. Она давно заколочена. Вероятность обвала...» «Мне нужно, чтобы вы проводили меня туда, Хундвик!» Равена посмотрела на Родокопа в ожидании согласия. «Никак нет, Ваше Величество! Пещера помечена красным флагом, что означает крайнюю степень опасности. Я, как главный инженер, отвечаю за технику безопасности на производстве». «Тольф!» – королева добавила грозы в голос и пару молний во взгляд. «Хоть на месте убейте, я за вашу жизнь ответственность нести не буду». «Тольф!» Равену озарила: «Я напишу бумагу под своей же печатью, что беру всю ответственность на себя». «Ну что ж, бумагу можно. И чтоб никаких страховочных выплат королевской семье в случае чего». «Идет». Таким образом, один закоренелый крючкотвор договорился с другим. Королева написала соответствующую бумагу, постоянно дополняя ее подпунктами с подсказки Хундвика, скрепила ее подписью и печатью и передала старшему Рудокопу. Тот спрятал бумагу и выстроил всю компанию перед собой для инструктажа. «Итак, дамы и господа, в шахте слушаемся меня, идем цепью, с основной дороги не сходим, не шумим». «Вот карта нашей части подземелий. Мы находимся здесь. Вот тут основная жила. А тут и тут два малых месторождения». Он показал пальцем на карту в трех местах. «Ни одно из них сейчас не дает золота. Мы пойдем сюда». Он рисовал карандашиком крестик в стороне. «Этот рудник прекратил выработку еще задолго до появления здесь Равены первой». «Но сейчас стены совсем обветшали. Чихнешь, все обвалится. Поэтому я вас прошу, не чихайте. Всем все понятно?» Он отдал карту в руки Равене. Та покрутила ее и положила в потайной кармашек, в складках юбки на всякий случай. «Понятно», — отозвались будущие участники подземной экскурсии. У входа в шахту Тольф раздал всем по фонарю под прозрачным колпаком, предупредив, что открытый огонь нельзя разводить ни в коем случае. По длинной деревянной лестнице они спустились вниз. Рядом проходили узкоколейные рельсы для вагонеток. Тольф шел впереди по узкой дорожке, остальные следовали за ним. Ширина проема позволяла находиться там, в лучшем случае, двоим худощавым людям. Высота и вовсе была ниже среднестатистического взрослого человека. Спустя минут 15 Ода в нагибку Палмер стал возмущаться. Бедолага де Форт также находился в самом стесненном положении, но терпеливо шел на полусогнутых, сгурбившись. «Да тут высота, словно для гномья какого-то», – бубнил лорд. «А вы думали, что в сказку попали?» – посмеивался Хундвик. «Это же вам не для прогулок, а для работы построено. Нам-то нормально, мы привыкли». Сам он шел вполне расслабленно, как будто по своему собственному дому. «Внимание, смотрим налево. Сейчас будет красиво». Компания дружно повернула голову в указанном направлении. Там располагалась маленькая пещера. Хундвик подсветил ее фонарем. Стены пещеры стали приливаться золотым блеском. «Ого! Так вот какое оно арусбурское золото в первозданном виде!» восхитился лорд. Овы, но нет. Это всего лишь перит. Но выглядит красиво». Сейчас будем проходить большую золотоносную жилу». Все посмотрели на крупный разлом в пещере, но золота в нем не обнаружили. «И где?» — спросил Палмер, вглядываясь в темноту. «Да кто ж знает, куда оно девалось?» — ответил Хундвик. «Дорогой лорд, помолчите хоть немного. Уж больно вы сегодня разговорчивы», — урезонила любовника королева. «Как скажете, ваше величество?» Палмер бросил на нее многозначительный взгляд. «Так до заброшки еще минут двадцать шустрого хода», — сообщил провожатый. «Это очень долго». Тут уж и королева проявила слабость, впав в раздражение. Наконец они добрались до входа в ответвление пещер, крест-накрест заколоченное досками. На вбитом в деревяшку гвозде болталась грязная бурая трепица. «Говорил же, уровень опасности красный», – подтвердил свои же слова Хундвик, хотя их никто не ставил под сомнение. «Расколачивайте вход», – велела Равена. Хундвик совместно с одним из фейсских пареньков стали аккуратно и без резких движений вынимать гвозди и убирать доски, укладывая одну на другую. Наконец, с последней доски слетела смачная горстка мелкой пыли, припрошив всех присутствующих, и проем стал свободен. Аллергичная королева стала судорожно тереть нос от переносицы к кончику, но метод не спасал. Чем сильнее она пыталась держаться, тем мощнее становилось желание чихнуть. Попробую проглотить чих», — решила она про себя. Как тогда, на совещании с министром финансов. Но как тогда не получилось. Взрывная волна, не уместившаяся внутри тела, вырвалась наружу из недр королевского организма. «Апчхи!» Мощно разнеслось по закоулкам и сводам шахты, отдавая гулким эхом. Земляной потолок, укрепленный поперечно балками, задрожал. На Равену летел увесистый валун с потолка. Дефорт первым среагировал и втолкнул ее в проем, спасая от смерти. В ту же секунду проем завалило камнями. «Ну вы чихать, ваше величество!» — глухо донесся голос Тольфа. «Будьте здоровы!» Встревоженный Палмер крикнул с той стороны завала. «Равена, дорогая, ты в порядке?» «Тише!» — шикнул на него Тольф. «Обвал серьезный, хорошо хоть бумагу нужную заранее взял». «Сказал об вам я, что с ней нужно сделать», ворчливо ответила ему Равена со своей стороны. «Ого!» — присвистнул Дефорт. Королева обернулась. Они оказались в просторной пещере, посреди которой блестело небольшое круглое озерцо. Темнота не была кромешной, и когда глаза чуть привыкли, Равена разглядела огромное высохшее от старости и болезней дерево с голым черным стволом и корявыми ветвями. Разве в пещерах встречаются деревья? Как оно могло достичь здесь такой высоты, бессолнечного света и, соответственно, фотосинтеза? Отгадай загадку! послышался шелестящий голос, от которого тело королевы покрылось мурашками. Не стара и не молода, ни добра и не зла, ни темна и не светла. Кто же такова?